Честность города берет. шишение тач, командир!» Центральный сошел Вовы, и хотя он опытный боец, но степень покраснения командирской лысины правильно не оценил. Командир читал журнал замечаний офицеров походного штаба и был зол. Даже гневался, можно сказать. Поэтому, дойдя до замечания, капитан-лейтенант Мухин спал во время несения вахты за пультом ГЭУ, приказал вызвать к нему этого лодыря, обузу на его хрупкой шее. Хама, недоделка, полурослика и фатальную ошибку природы в самом широком понимании смысла этого слова. Всех шестерых вызывать. Решил пошутить Антонович, но, к его счастью, командир этого не услышал. Если вы молоды, горячи кровью, из романтических огней у вас не только свечка в жопе, то вы должны кое-что знать про подводников. Потому что очень вероятно, что вам захочется ими стать, ну или если у вас есть дети мужского возраста, то вы тоже должны это знать, чтобы рассказать им. Подводники выполняют очень много грязной работы. В прямом смысле грязной. Смазки, масла, технические жидкости, пыль, грязь и говно сами себя не убирают, как их не проси. Поэтому любой подводник обучен правилам проведения приборки сверху вниз и умеет ее делать так, что вошедший в его отсек командир в белых перчатках в белых же и выйдет, потому что если не выйдет, то натравит на отсек старпома, а тому даже перчатки не нужны, чтобы почуть грязь. Он наизусть знает, где и в каком количестве бывает грязь на его подводной лодке. Вот зайдет, бывало, с торпом в шестой отсек, понюхает воздух. В глаза всем посмотрит ласково и говорит, а не сходить ли нам, други, к цистернам питьевой воды? Но вот откуда он знает, что как раз возле цистерн, где никто, кроме трюмных, не лазит, у приборщиков закончились мыло и силы, а еще к ним зашел в гости их друг, и так сойдет. Колдовство не иначе. Кроме того, что результаты деятельности на корабле людей-механизмов надо убирать, все эти жидкости, среды и запасные части, а также продукты питания надо же еще на корабль периодически загружать, выгружать и переносить с места на место. И все ограниченными силами с дефицитом времени под покровом ночи. Традиция такая. Самую грязную работу поручают, конечно, только тому, кто это заслужил. Не просто так добиться, например, того, чтобы тебя заставили чистить датчик верхнего уровня ЦГВ – цистерне грязной воды за номером 7. Но подводники – люди старательные и добиться могут даже этого своим упорством. А чего его чистить, возможно, спросите вы? И почему именно этот, а не все остальные? А потому что эта цистерна находится в седьмом отсеке, и кроме умывальников и душа в нее льют, сыплют, заталкивают и пихают все подряд камбузные черти. Сколько ни бей их, ни уговаривай, ни объясняй, что цистерна только для воды – пофиг. Как не достанешь фильтр, на нем макароны типа вермишель или рис типа рис. А если ленивый трюмный матрос фильтр забыл поставить после того, как его почистил, или, к примеру, плохо его закрутил, то все кранты, все эти недоедки ровным слоем заполняют цистерну и налипают на датчик верхнего уровня, который горит в центральном веселом огоньком и нервирует всех вплоть до командира. Ну как вот можно отдеферентоваться, если ты не уверен, есть тонна воды? Чуть заднее миделя на правом борту. Или нет? На глаз, конечно, можно и по ощущениям. Но не наш это метод. Наш метод — это научный подход. Борисыч, хмурит лоб в телефон Антоныч, «Ну что там, матрос Ваня? Пойман ли тобой спящим на вахте?» «Отлично. Сколько раз?» «Ну все. Можно начинать операцию датчик». «Заслужил, черт мазотный, заслужил». и матроса Ваню, который, в общем-то, не самый плохой в мире человек, но вот любит сочкануть или напиться алкоголя, засовывают в гидрокомбинезон, на лицо ему надевают очки и респиратор, повязывают веревку покрепче вокруг подмышек и ведут к горловине цистерны. Я один раз туда заглянул без средств защиты, до сих пор подташнивает. Чтобы понять, почему, налейте в банку мыльной воды, борща, компота, томатной пасты, соуса бешамель, полкотлеты туда положите. Ложку макарон, добавьте пота и грязи, яичного порошка, может, масло машинного грамма в сто, потом тщательно все это перемешайте. Не очень плотно закройте крышкой и уберите в темное место лет на 5-10. А потом откройте, понюхайте и полюбуйтесь. Правда, для чистоты эксперимента хорошо было бы, если бы вы были ростом с треть этой баночки. Но тут уж придется вам включить фантазию и представить себя матросом Ваней. Матрос Ваня тихонько скулил и упирался копытцами. хуль ты скулишь! ласково подбадривал его Борисыч. — Надо было в Северодвинске скулить, когда самогон жрал упырь. Я ж за это в душевой трое суток он сидел, бубнил из-под распиратора Ваня. Не считается. Я тебе ведро выдал, чтобы ты мог сидеть. Считай, поощрил. Ваню засовывали в цистерну ногами вперед по скользкому и насквозь ржавому трапику. Тусклый фонарик в дрожащей Ваниной руке освещал сталактиты, несъеденной подводниками пищи, и Ваня не понимал, где там датчик-то можно найти. «Вон! Вон он!» — тыкал Борисыч палкой в датчик, зажимая нос рукой, потому как сам тоже бывал в этой цистерне. «Давай, снимай с него говно в ведро! Снял? Найти шланг с водой, промывай его тщательно!» «Потух!» — докладываю я Антонычу. «Борисыч!» кричит Антоныч по громкоговорящей связи трюм-седьмого. «Потух! Может, гондона этого заставим и нижнего уровня датчик почистить?» «Ну ты фашист, Антоныч!» восторженно кричит в ответ Борисыч. «Но нет. У него нет допуска к легководолазным работам. А жаль. Ладно, сворачивайтесь тогда. напиши к Эдуард, объявление на Малебден. Кто верхний уровень в ЦГВ номер семь повесит, тот туда и полезет». Но не вся работа грязная. Это само собой. Есть благородная, чистая и торжественная, как ноты в гимне. С белыми рубашками, пистолетами и докладами в ровно отведенное для них время. А когда нет работы, тогда есть учеба и есть она постоянно. И поэтому что? Поэтому подводник постоянно экономит силы и делает вид, что чувствовать себя крайне усталым. Но! Стоит, с другой стороны, подводнику попасть на какой-нибудь концерт, дискотеку или в художественную галерею, усталость с него снимает, как рукой. Он готов пить, петь, плясать и веселиться, как младенец, ровно до того момента, как друзья унесут его обратно на борт или наряд милиции под песню «Когда усталая подлодка отвезет в отделение». А там опять усталость. Дуализм, мать его, не иначе. Или лучевая болезнь, первыми признаками которой являются... и все подводники это знают, перманентное желание спать есть и стойкое ощущение, что тебе мало платят. И это вот шушение Вовина тоже было признаком острой необходимости экономить силы. Так, кто он имел в виду, прошу разрешения войти, товарищ командир, так как любой подводник обучен правилам хорошего тона и при виде своего командира всегда спрашивает у него разрешения, тем самым показывая свое уважение. Но понятно же и так, что если командир его вызвал в центральный пост, то он не может не разрешить ему в него войти. Но только не в этот раз. «Не разрешаю!» — рявкнул командир. «Ну ладно», — пожал плечами Вова. «Я пошел тогда». «Я тебя не отпускал». «Так вы мне войти не разрешили». «А ты у меня разрешение спросил?» У командира принято спрашивать разрешение войти даже на обед в кают-компанию. Как будто он скажет такой». — Не разрешаю, не заработал сегодня на обед. У него будто список лежит на столе слева от тарелки с супом, и он там смотрит пометки, кому можно сегодня обедать, а кому нет. — Так точно, товарищ командир. — Ты сказал шушение, Владимир, и, допустим, ладно, так уж и быть, ты так устал нести эту ношу по защите рубежей, что не можешь выговорить фразу «прошу разрешения». — Ладно, это я понимаю, но позвольте, товарищи офицеры, мичманы. кто не слышал, что именно он просил меня ему разрешить. Все дружно закивали головами слева направо и в обратном направлении. — Товарищ командир, ну так понятно же и так, чего я у вас прошу. — Кому понятно? — Мне вот, например, решительно непонятно, что за бурные фантазии роятся в твоей усатой голове. Я даже допускаю мысль, что ты спросил у меня разрешения дать мне в ухо, и если бы я разрешил, то так и сделал бы. — Ну, тащ командир, ну что, товарищ командир, что? Что мне с тобой делать? Почему спал на вахте? «Я не спал». Командир тяжело вздохнул и посмотрел на Старпома. «Серега, как они меня заебали, ты понимаешь?» «Так точно, Сансеич, понимаю. Может, фанеру ему двинуть, а? Ну, чтобы сократить бесполезное толкание слов в воздухе зря не сжигать кислород. А вы потом скажете, что ничего не было». Командир встал и повернулся к Вове Мухину. Вова Мухин расслабился. «Не, ну а что?» «Заслужил, получаю, суровый, но справедливый закон». «А что ты там делал, Вова? Лез за запасным предохранителем? Ударился головой и потерял сознание? Я тебя умоляю, Владимир, ну давай вот по-взрослому, по-мужски, так сказать, без всяких вот этих брызг, фантазии на моих щеках. Спал?» «Спал, товарищ командир». «Ну вот, видишь, можешь же, когда захочешь. А почему спал?» э, «Ну, спать хотелось». «Логично. Не хотелось бы, не спал бы». «Ну ладно, изи, Владимир». «Решение? То есть, товарищ командир, прошу разрешения выйти». — Давай, давай, сынок, давай, конечно, иди. — Товарищ командир, — решил уточнить старпом, когда за Вовы захлопнулась, беззвучно захлопнулась, переборочная дверь. — Отчего вы его вызывали-то? — Ну, отъебать хотела, его за сон на посту. — Отчего не отъебали? Командир похлопал глазами, как бы заглядывая к себе вовнутрь. — Серега, я не знаю. Как-то выбил он меня из колеи своей честностью. Вот прям растерялся, не поверишь. — Не зря говорят, что честность города берет. — Хитрость, товарищ командир. — Что хитрость? — Города берет. — Да я не шибко-то город. Хотя все знают, что киповца Гэу ругать за сон на посту — бессмысленное занятие. Но нет у него поста, нет обязанности на вахте, которая требует постоянного внимания, и заниматься ему нечем, потому как в компьютер играет либо вахтенный Гэу, либо вахтенный электрик. Но чем ему заниматься четыре часа ночью, когда вокруг так тепло, светло и уютно жужжит? А если лампочка какая перегорит, или приборы шалить начнут, так его пнет кто-нибудь, в смысле, разбудит. И уже одно то, что спит он не где-нибудь, а там, где его будет удобно пинать, очень ответственный подход с его стороны к несению своей нудной вахты. А что остальные два оператора в пульты не пялятся, так это вы тоже погодите возмущаться. Когда станете подводником, то узнайте, что оператору лучше сидеть к пульту боком, так как боковое зрение у представителей гуманоидной расы из которых в основном и набирают подводников, более цепкая, чем фронтальная, и любые изменения улавливает намного быстрее. Остальным подводникам повезло не так сильно, как киповцу Гэо. И поэтому, собираясь в подводники, вы должны заранее научиться спать, сидя и стоя, прислонившись к переборке. Этот очень полезный навык вам пригодится не раз. Крамальера опять повернулась, и в распахнутый люк всунулась сияющая от торжества физиономия Вовы. «Товарищ командир!» Прошу разрешения зайти в центральный пост. — Чё ты орёшь ты, как полоумный, в лесу, что ли? Разрешаю. — Товарищ командир, прошу разрешения заметить вам на некоторую несправедливость по отношению ко мне. «Ну — Ну? Офицер штаба написал замечание, что я сплю в пол ночи, а моя вахта — до да нолей. Так что не виноват я полностью. — Товарищ командир, — пробубнил Старпом. — Ну вот сам же прям напрашивается, а? Погоди, Серега, я сейчас покажу тебе, как надо давить логикой. — Владимир! То есть ты вот сейчас прискакал в центральный пост атомной подводной лодки, сияет восторга, как корнет на первом балу, чтобы рассказать мне, капитану первого ранга, и твоему командиру, который знает тебя как облупленного, что так сильно уснул во время несения своей вахты, что проспал даже смену с нее, а твои товарищи, механоидозавры, подставили тебя, решив подъебнуть, и не стали будить, а сейчас ржут, небось, над тем, как я... Тут тебя ебу, да? Поправь меня, если я в чем-то ошибся. А... А... Товарищ командир, а... а. давайте я сейчас уйду и как будто не приходил второй раз вовсе. Так все просто, ты думаешь, жизнь устроена, да? Не, ну один раз может и прокатить же. Ну да. Сделаем доброе дело, Сейсаныч. Я против, но это же риторический вопрос. — Он самый. Ступайте, Владимир, так и быть. По случаю успешной сдачи задачи экипажем помилую вас на этот раз. — шишение Владимир! — Не настолько глубоко пока еще. — Понял, тач, командир, прошу разрешения выйти. Да, очень важно для подводника всегда иметь чутье в расчехленном состоянии. И все время приходится нюхать обстановку, следить за лысиной командиры и не забывать носить иголки с черные-белые нитками в фуражке. На то вдруг галстук оторвут или брюки порвутся. Но с порванными брюками-то еще ладно. А вот без галстука. Что за офицер? Так себе, я считаю. Офицеришка.